После разговора с мисс Барнелл я чувствовала себя измотанной словно после бессонной ночи. С трудом удавалось воздерживаться от смеха ни к месту или приступов острого раздражения, да и Элис не особенно старался смягчить свой язвительный нрав. И потому, когда леди Уоттермелл после чаепития сослалась на скверное самочувствие, я с удовольствием воспользовалась этим предлогом, чтобы завершить визит — Мы обменялись уверениями во взаимном уважении и искренней симпатии, а затем распрощались. «Что за белый дым?» — спросила я, едва оказавшись в машине. Лайза многозначительно хмыкнул, видимо, сразу догадался, о чём речь. «Изобретение Нейта», — с ухмылкой ответил Элис. «Специально изготовленная смесь из человеческих волос, ацетона, минерального масла и твёрдых парафинов». При горении выделяет дым, столь отвратительно пахнущий, то любой свидетель немедленно избавляется от содержимого желудка. Капсулу, скорее всего, выбросят во время уборки, так что никто ничего не заподозрит. Прекрасное средство для отвлечения внимания. У Лема загорелись глаза. «Научишь? Подрасти сначала», — снисходительно откликнулся детектив. «К тому же у тебя сделать ничего не получится». Ты не патологоанатом управления, чтоб так легко заполучать нужные ингредиенты. Человеческие волосы в том числе. Мистер Норман. Это мы с Паулой Марианей произнесли в один голос. Извиняюсь, извиняюсь. Развёл руками Элис. Ну, я подумала, что уж вас-то это шокировать не должно. Кстати, о средствах для отвлечения. Что за морализаторский ужас ты читал малышкам Уотермелл? «Дровоучительные стихи Перси Годвина», — ответила Паула вместо Лиэма. «Это я ему подсказала». «Но зачем?» — не сдержалась я. «Учить чему-то настолько глупому не похоже на вас?» «А для безопасности», — пояснил Лиэм, довольно болтая ногами. Глаза у него были хитро сощурены. «Миссис Мариани вот сказала, что когда девицы себя непонятно ведут...» а убежать или в зубы дать нельзя, надо читать моральные стишки. Помогает избежать ранних браков», — добавила Паула Мариане с полным самообладанием и поправила шляпку. «Я не знала, смеяться мне или плакать». «Что ж», — произнесла я наконец, — «для благотворительного ужина это тоже подойдёт. Если благородные гости начинают вести себя непонятно, то лучше, разумеется, не убегать и не драться, а читать стихи». Я в таком случае, правда, цитировала писание «Спасибо пансиону святой Генриэты Милостивой». «Истинно так», — согласилась Паула. Разговор был окончен. Элис попросил высадить его, не доезжая до площади. Оставаться наедине и обсуждать показания Сары Бернелл не хотелось ни мне, ни ему. И без слов было ясно, что мысли у нас сходятся. Сара Бернелл в той же мере была убийцей Хэриет, как и Мадлен как и любой из труппы. А Хэрриет могла выжить и отделаться потерей голоса. Самая малая цена. Что же до чужого имени? Хэрриет любила брать чужие вещи. Но точно так же Мэдди могла оказаться и Мадлен, оклеветанной менее успешной подругой. Сара Барнелл гала. Но вот в чём. Однако вскоре тягостные мысли отступили на второй план. И виною тому были хлопоты перед благотворительным ужином. Хотя, казалось бы, мы успели согласовать заранее все детали, случалось то одно, то другое. Партия бхарадского чая, доставленная аккурат за несколько дней до торжества, пришла отсыревшей и совершенно негодной. И невелика беда. Однако торговец наотрез отказался заменять товар. Мистер Спенсер, изрядно заскучавший в последнее время, Из-за промедления на судебном процессе набросился на беднягу вместе со своим помощником, да так рьяно, что на следующее же утро торговец заявился с витиеватыми извинениями и заверениями в глубочайшем почтении к роду Эверсон-Валтер и лично доставил замену. Близнецы же словно поселились в кофейне, и слава святой Генриэти, сейчас они хотя бы не таскали за собой Фаулера — Но каждое моё действие отныне сопровождалось вопросами «А почему ты не хочешь украсить зал живыми цветами?» «Думаешь, что в эту корзину влезут все подарки?» «Может, сделать для детей отдельный уголок?» «Почему твой повар всё время хмурится?» Из-за последнего вопроса Георг рассверепел и на целый день отказался варить юным догвортом кофе. Этим пришлось заниматься Мадлен и мне. Однако некоторые из придирок пошли на пользу. Например, я подготовила несколько одинаковых запасных корзин, чтобы незаметно подменить первую, если она слишком быстро переполнится. Съездить за подарком для святого Кира в табачную лавку я не успела, зато нашла в бабушкином кабинете небольшую коробку с вишнёвым табаком, который Лайза оценил как превосходный или лишь с той самой поездки не давала себе знать ни единым словом. И лишь ранним утром за день до благотворительного ужина Мальчишка из управления принёс запечатанный пакет. Это само по себе было весьма необычно. Как правило, детектив отсылал исчёрканные клочки сложенные в несколько раз, и наскоро заклеенные полоской из мятой бумаги. На пакете же была самая настоящая сургучная печать, правда, сломанная и вновь залитая поверх воском. А вместо обратного адреса значилась только «Альба». «Можешь идти». Рассеянно отослала я Юджинию, и как только дверь кабинета затворилась, тут же потянулась за ножом для бумаги. Внутри оказалась коротенькая записка от Элиса, начертанная поверх выцветшего обрывка газеты. Небольшое письмо на плотной дорогой бумаге и множество распечатанных пухлых конвертов. «Бесценная В», — гласила записка. «Вчера пришел ответ от Уиллоу-младшего». «Вы имеете столько же прав на эти послания, сколько и я». подпись он не поставил. Второе письмо жгло мне руку, но прочитать его я решилась не сразу, точно предчувствовала, что оно лишь усложнится. Уважаемый мистер Норман, отвечаю лишь потому, что послание ваше говорит о глубоких личных чувствах, однако особа, которую вы называете Мадлен Рич, никак не может быть ею. Мадлен, Ричко и я дорожил больше всех в своей жизни покоиться на кладбище Риверенд в бромли недалеко от помпезного склепа с черномраморными ангелами между двух ухребин. Вы, должно быть, гадаете, как я допустил это, если любил её столь сильно. Как бы то ни было, в смерти Мадлен я виноват не меньше того мерзавца, что поджёг мой театр. Наверное, вы уже знаете, дорогой мистер Норман, что Мадлен попала к нам, будучи совсем юной. Злые языки говорили, что мой отец взял её в трупы из самых низменных побуждений, однако этого просто не могло быть. Дело в том, что её мать в девичестве носила фамилию Тандер, а значит, приходилась мне троюродной кузиной. Мы всегда держали это в секрете, иначе сами понимаете. Жизнь Мадлен в театре стала бы невыносимой. «Обстоятельства, при которых Мадлен покинула родной дом, упоминать я не имею права, то не мой секрет. Однако уверяю вас, что она была девушкой добродетельной, хоть и избалованной сверх меры. Мы с отцом, признаюсь, продолжили её баловать. Талантом она была наделена таким, что на сцене от неё никто не мог отвести глаз. Впрочем, я могу льстить ей, ведь уже тогда я был влюблён». О, как противился этому чувству отец. Но так или иначе, никто из нас не сомневался, что через несколько лет мы с моей милой Мадлен обручимся. А потом она заболела. Точнее, больна она была несколько лет, но мигрени вдруг усилились. Доктор выписал ей лекарство, нечто вроде лауданума, но более сильное. От него страдания Мадлен облегчались, однако нрав портился. Она теряла способность усмирять свои гневные порывы, часто рыдала, как дитя. Я не мог постоянно находиться с ней и приставил слугу, который был достаточно силён, чтобы сдерживать её во время приступов. И знаете, что самое интересное, дорогой мистер Норман? Даже тогда в театре её продолжали любить. Злословили, но любили. Воистину чудны деяния небес. Накануне того пожара у нас с Мадлин вышла ссора. Она плакала из-за лекарства, полагая, унесла осущую околесицу. Говорила, что убила свою подругу. Однако слуга уверил меня, что ничего такого не было вовсе. Я поговорил с мисс Бе и убедился, что слуга не лгал. Словом, мы расстались в тяжёлых чувствах. А на следующий вечер тот проклятый фабрикант, Грэмбл, поджёг театр, пользуясь самотохой после премьеры. Доказать я ничего не смог. Мадлен погибла там. По окончании спектакля она часто принимала лекарство и спала наверху. Сразу после похорон я с отцом уехал в Альбу. Так что позабудьте о Мадлен Рич и позвольте её праху наконец с миром упокоиться в земле Бромля. Слухи же, очевидно, появились, потому что её матери я так и не смог признаться, что не уберёг Мадлен и сказал, что она вышла замуж за дельца и уехала в пригород. В доказательство отсылаю вам письма миссис Рич который хранил все эти годы. Остаюсь искренне ваш, Стивен Гордон Уильям-младший». Конверты в пакете были адресованы мистеру С. Г. Уиллоу, а отправителем значилась миссис Рич. Однако в самих письмах звучали куда как более тёплые варианты имён. «Дорогой Стиви и навсегда твоя любящая сестра Луиза». Тексты были скупы и наполнены неподдельным страданием. Оно проскальзывало в коротких фразах, «Обними за меня Мэдди», «Снятся её тонкие запястья», «Не могу никак переставить мебель в комнате у неё». Ближе к концу Луиза Рич всё чаще писала, что у неё болит сердце. А однажды проскользнули слова «Когда же ты уже скажешь мне правду, милый мой Стиви?» И я поняла, что в какой-то момент она догадалась. Благодаря ли материнскому чутью, по иной ли причине но продолжала писать и выспрашивать вымышленные подробности о замужней жизни Мадлен. «Я должна поговорить с Мэдди, наконец», произнесла я вслух, словно давая за рук. «Обязательно. После благотворительного вечера». Отреставрированный бабушкин портрет одобрительно улыбнулся со стены. Письма я убрала в ящик стола, прикрыла сверху планами по ремонту замка и заперла на ключ. Мне следовало обдумать всё это позднее, Возможно, посоветоваться с Элисом, но, святые небеса, как же страшно было разрушить то хрупкое равновесие, которое установилось пока между мной и Мадлен. В дверь робко поскреблась Юджи и доложила, что пришёл отец Александр с детьми. «Проводи их в голубую гостиную», — со вздохом распорядилась я, припоминая о старой договорённости со священником. «Вероятно, детьми были те самые девочки, Лили и Дейзи». Смышленые работницы, песчей лавки и их младший друг Берти. Я обещала, что ночь накануне званого ужина они проведут в особняке, чтобы привыкнуть к атмосфере высшего света. И прикажи, чтобы им подали горячий шоколад с печеньем. А для отца Александра — классический бхарадский чай с кардамоном. Я спущусь через десять минут. Нет, через полчаса. Юджиния посмотрела на меня необычно проницательным взглядом. «Я прошу прощения, миледи, но, может быть, вам тоже бхарадского чаю?» Губ моих коснулась улыбка. «Спасибо. Но тогда лучше не чая, а тех трав Маноли. На кухне знают». Она сделала безупречный книгсон и выскочила в коридор. Мне подумалось, что за тот недолгий срок, что мы были знакомы, Юджиния сильно изменилась. И дело было не только в том, что она научилась правильно делать книгсон, сорсировать письма или расширила свои знания о мире. Юджиния, с которой я столкнулась несколько месяцев назад, никогда не отважилась бы второй раз взглянуть на сэра Клэра Черри после той лекции, которую он ей устроил. Новая же. Выучила его любимые сорта чая и научилась улыбаться Джулу, получая неуловимую улыбку в ответ. Повзрослела? Почему-то это делало меня самую капельку счастливой. Я выпила мелкими глотками травяной отвар и посмотрела письма от адвокатов, постепенно возвращая себе душевное равновесие. И лишь когда ощутила вновь спокойствие и силу, решилась выйти из кабинета и почти сразу столкнулась лицом к лицу с Клэром. «Доброе утро», — произнесла от неожиданности первое, что пришло в голову а «Уже почти день», — изысканно зевнул он, прикрывая рот перчаткой. Глаза у него были покраснившие. «И снова бессонная ночь. Смею надеяться, что последняя». «Вы поймали этого ироничного джентльмена?» — искренне обрадовалась я. «Почти», — уклончиво ответил Клэр, но от меня не укрылись нотки самодовольства в его голосе. «Интересно, знаете ли, бывает идти по следу человека», которые используют те же методы. Интересно для меня и печально для него. В грязных играх опыт куда важнее врождённого таланта. Жестоко усмехнулся он. Не извольте беспокоиться, прелестная моя племянница. Ручаю, что больше этот джентльмен не успеет вас побеспокоить. И надо было бы мне обрадоваться и поблагодарить заботливого дядю, но грудь вдруг кольнула что-то. Точно оказались на краю стола три хрупкие фарфоровые статуэтки. И одной из них была Мэдди, другой — сам Клэр Черри, а третий — его таинственный противник. И любая могла разбиться от легчайшего прикосновения. Или две. Или все три. Заливистый детский смех я услышала задолго до того, как подошла к гостиной. В галерее внимали ему кто с умилением, кто с улыбкой, кто с лёгкой грустью. Помощница повара миссис рей Юджиния Элайза. Воздух был напитан запахами моего детства — горячего шоколада, воздушных слоёных рулетиков со сливочной начинкой и солёных ореховых печеней под смешным названием кроличьи ушки». Миссис рей шептала что-то Лайза, Лицо её, похожее на грушу, и формы, и фактуры раскраснелось. Давно пора мужа найти ей. Старая-то леди не дожила до тех пор, как правнуков повидала. А нынче-то и вовсе от семьи никого не осталось. А как бы славно, ежели не только чужие карабузы бы тут хохотали, так ведь? Я невольно застыла. Все трое стояли ко мне спиной, обернувшись к двери гостиной. А толстый ковёр на полу заглушал шаги. Так, тихонько вздохнула Юджиния и смущённо заголела. «Наша леди ласковая такая. У соседки моей, у Пэйги Горбоноски. Я вам рассказывала, да? У неё ни ума, ни доброты. Зато детей нарожала. Шесть живые, а ещё четверо в младенчестве погибли. Одна девочка в прошлом году пропала. И она их бьёт и кричит на них. Мне их так жалко». А у добрых людей на кого не посмотри, то одно дитя, то два. У тётушки Магды вот трое, — кухарка мечтательно вздохнула. «Да ты уж с нашей-то хозяйкой их не ровняй. Я её совсем крох и помню, потому и детишек, ну как живую представляю я ей. Будут миленькие, красивенькие, волосики тёмные, а кожа что молоко. А глазки, наверное, в старого лорда Эверсона пойдут». Они у него были коричневые, что то земля. Или будут, как у покойной леди эми Голубые-голубые. А вы что думаете?» Тихонько предположила Юджиния. «Зелёные». Охмыльнулся вдруг Лайза разбойно и, обернувшись, отвесил мне поклон. доброе утро вам, леди Виржиния. Детки в гостиной с маленькими господами-то сдружились, слышите? Вон хохочет». Я покраснела вдруг, сама не понимая, отчего. «Кеннед и Чарльз с детьми из приюта?» Голос прозвучал холоднее, чем мне хотелось бы. «Что ж, надеюсь, сэр Кларчерри недоволен не будет. Вы не бойтесь, леди, они плохому не научатся», — подмигнул мне Лайза. Кухарка и Юджиния смущенно переглянулись. Ни то и ни другое находиться сейчас в галерее не полагалось. Да и к тому же за ними отец Александр приглядывает. А уж кому, как не ему, спасать юные души? да и все прочие тоже. Впрочем, пойду я. Вы уж не серчайте, что я старого друга до гостиной проводил». С ловкостью бывалого проходимца сменил он тему. вступайте Великодушно разрешила я и уже через несколько секунд оказалась в галерее одна. Кухарка с Юджинией воспользовались моментом и тоже ушли. Мне только и оставалось, что толкнуть тяжелую, обитую голубым бархатом дверь. Никогда ещё эта гостиная, пожалуй, не видела столько детей. Здесь был Лиэм в одном из своих прелестных взрослых нарядов. Синие брюки и жилет в клетку с классической рубашкой. Кеннет и Чарльз в детских, но очень скромных костюмчиках тёмно-коричневого цвета. Две весьма уже рослые девочки в новых платьях нежных лавандовых оттенков с убоением внимающие рассказу Лиэма. И, наконец, черноволосый мальчик, похожий на гипсе, с таким восторгом глядящий на сливочные рулеты, словно он видел их в первый и последний раз в жизни. А шея у него длиной в человеческий рост, и пятнами-пятнами рычит он, как сто слонов. Зловещим голосом рассказывал нараспев Леам свою любимую историю о длинношеях лошадях, о пяти рогах. Паула и отец Александр смотрели на этот детский цветник с одинаковым мученически влюблённым выражением лица. Громко пожелав всем доброго утра и получив в ответ неслаженный хор приветствий, я сделала знак Паули, чтобы она отвела юных Андервуд-Черри и Элиэма в сторону. Мне хотелось ещё раз посмотреть, как станут держаться приютские дети при леди. Взгляд мой после случайно подслушанного разговора наверняка был холоден, как лёд. Ну, это с благословения небес, мисс Лиле Страут. Неуверенно начал отец Александр, представляя мне официально старшую из девочек весьма миловидную особу с лицом-сердечком и крупными каштановыми кудрями. И мисс Дейзи Пинг. Указал он на вторую угловатую и долговязую девочку, застывшую в неловком полукниксоне. Ну и Берти Брикс, то есть Бертрам. Мистером его не назову, простите уж. Попытался разрядить обстановку шуткой отец Александр. Я улыбнулась и кивнула, глядя в чёрные невразительные глаза Берти. Дети вели себя подобающе, как сущие ангелы. С жаром подтвердил священник и удостоил предупредительного гневного взгляда всю шуструю троицу. Девочки разом оробели, и только Бертрам продолжал смотреть на меня пристально, не отводя глаз. «Они вас завтра не подведут». Вон и стихи поучительные затвердили. Тут я уже не смогла выдерживать строгое выражение лица и улыбнулась. Что ж, в таком случае пусть они возвращаются к чаепитию. Миссис Мариани последит за ними. А мы с вами пройдём, пожалуй, к окну. Гостиная была слишком мала, чтобы обеспечить хотя бы условное уединение. Однако благодаря громкому разговору детей мы могли сохранить иллюзию приватности. скажите откровенно «Они готовы к благотворительному ужину?» — просила я, глядя в серую хмарь за окном. В саду вездесущий лайза что-то рассказывал старому садовнику, и тот хохотал, прихлопывая себя по бокам. «Если они испуганы, хватит Ильяма. А ваших воспитанников мы покажем гостям, а затем уведём прочь. Ручаюсь за них». Так же тихо, но серьёзно ответил отец Александр, скрестив на груди руки. Пальцы его были сплошь в царапинах и ссадинах, а над костяшкой виднелся большой синяк. Видимо, опять сорвался молоток во время очередной попытки подлатать церковное имущество. Они рабеют, может, но глупостей не творят. Девочки вон не расплачутся, даже если их в лицо обозвать. Помрачнел он, видимо, вспоминая о каком-то неприятном инциденте. А Берти и вовсе на Элиса в детстве похож. Такой же себе на умею вроде как и живчик, а молчать умеет да подмечает всё. Вот что я вам скажу, леди Виржиния. Лучше мы, что детишки-то с Лиамом повидались. И это грешным делом боялся, что они ему завидовать станут, а они порадовались. Представляете? Взгляд у священника просветлел. Вот как у нас бывает. Живут два богатых соседа. Одному возьми да и привали наследство. Так второй весь на зависть зайдёт. А у этих-то детейшек, кажется, и нет ничего своего. Однако же они чужое счастье не хулят». Я обернулась и устремила взгляд на юных мисс Страут и мисс Пинк. Обе слушали Лиэма с нескрываемым восхищением. «Это потому, что он мечта для них», — вырвалась у меня. Каждый из них наверняка хотел иметь настоящую семью и одновременно не верил в это. «Ведь дети умные, как говорит миссис Мариани». Они ясно различают осуществимое и неосуществимое. Хотя со стороны все выглядит совсем не так. А тут вдруг их друг получил звезду с неба, семью и благородное происхождение разом Раньше они любили Влиэм и Лиэма. Сейчас они любят в нем свою мечту. Ведь он показал, что она может сбыться. «Пожалуй, что и так», — вздохнул отец Александр. И внезапно улыбнулся, поймав мой взгляд. «Что же мы это всё о грустном, да и о грустном? Дайте-ка я вас повеселю». «Попробуйте». Благосклонно кивнула я, предвкушая занятную историю. В комнате повеяло лёгким запахом трубочного табака и ладана. Черноглазый Берти, единственный из всех детей, не слушал Лиэма, а поглядывал на нас, сопя, как деловитый ёж. А дело было нынче утром. Азартно начал священник. «Прихожу я, значит, до зари» церковь к службе подготовить. И тут на подходе ещё слышу вдруг «Бах-шарах! Грохот-звон!» Ну, я за топор. Думаю, вдруг в храм вор какой забрался. А двери вдруг как распахнутся, да оттуда как выбежит фронт Эти молоденькие совсем, а чудак-чудаком. Красивый такой, знаете, лощёный. Только лицо белое, как у больного. А и штанов торчит позади вот такой клок а на лбу у Франта самая настоящая шишка. И бежит он ко мне. Я топор спрятал за спину. Говорю, чин по чину. Благословляю тебя, чадо. Ты, значит, зачем сюда пожаловала? А ли тебе помочь чем? А он вдруг просиял весь и говорит. Можете мне не верить, но я раскаялся. Никогда бы не подумал, что... А, впрочем, вам не понять. Ну, я-то молчу, коли чада великовозрастное считает, что кое-какие вещи мне не по уму, значит, тому и быть. А потом говорю, как же это на тебя в разумление снизошло отрок. Думал он на отрока взбелениться, а он задумчивый стал. Было мне, говорит, видение. Я теперь часто хожу ночами по городу. Притоны опостылили, пьянствовать я никогда не любил, да и не хочется перед воспитанниками. Представь в жалком виде. Ну, мне это показалось любопытным. Реки, говорю, чада. И Франтишка это дальше стал рассказывать. Мол, варюга Кэбмен его обманул и завёз не туда. И в поисках тепла забрёл он в наш храм. Сперва ему показалось, что храм был пуст, а затем к Франту вроде как подсел незнакомец и стал его спрашивать, почто он такой печальный. И меня, говорит Франт этот, как повело. Выложил я ему, как на духу, всё, о чём бы предпочёл умолчать. О том, как ради дорогого мне человека занялся игрой и шантажом. Как предавался разврату. Тут отец Александр на меня взглянул искоса и смущённо кашлянул. Словом, наговорил он много. И больше всего этого фронта якобы тревожило, что предал он доверие своих то ли сыновей, то ли племянников, словом, воспитанников. И друга их дорогого в грязь макнул. «Не могу, — говорит, — больше жить во лжи. Может, застрелиться». А тут незнакомец ему якобы сказал «Погоди стреляться. Ты исправь то, что натворил, а там, глядишь, само всё образумится. От души каешься». Франк подтвердил, что, мол, от самой, что не наесть души. «Ну тогда я тебе пособлю», — заключил незнакомец. А потом как вдарил ему прямо в лоб доской. Ну, Франт и повалился, где стоял. А очнулся уже под утро. Штаны на гвоздь в лавке зацепились. Целый клок выдрался. А доска рядом лежит. Видать, со свода упала, а там крышу починял. Смущённо добавил отец Александр. Я это всё выслушал и недоумеваю. В чём же, говорю, благость видения? А Франт возьми и ответь. Да мне, понимаете, ничего не снилось. До самого утра. И такая лёгкость, будто у меня на плечах до этого сидел злобный карлик, а тот незнакомец его доской тогда сбил. Понимаете? Я киваю, понимаю, мол, от чего же не понять, я и не такого наслушался. А Франтишко то расчувствовался от чего-то. Да как обнял меня. Да сунул мне свои часы и всё, что у него в бумажнике было. Жертвую, говорит, на храм. Как он называется, кстати? Я и сказал. А он с лица спал потом зарумянился вновь. Судьба, шепчет. Да я ушёл, шатаясь, точно пьяный. Вот ведь бывают люди, а? Я искренне посмеялась, не зная, кого мне больше жаль. Франтишку или священника, вынужденного иметь дело с такими посетителями. Что ж, будем надеяться, что жизнь того раскаявшегося грешника пойдёт на лад, заключила я. Если это правда случится то доску и гвоздь можно будет объявить чудотворными. Да у меня таких чудотворных досок да щепок полон храм. Грустно почесал в затылке священник. Сильный ветер, чудотворность так и сыплется, так и сыплется. После разговора мне стало немного легче. Ушла странная давящая тяжесть, которая появилась после изучения писем от Уиллоу и миссис Рич, и лишь часов напоминало о неумолимом течении времени. Благотворительный вечер должен был состояться уже завтра.